Вы, конечно, решили, судя по имени, что Рапинат был негром, но он не был негром. Он был из ирландцев, хотя и не путевых. Росту в нем было метр пятьдесят семь, и в свои двадцать семь или двадцать восемь лет он порядком оплишивил. Галстуки он носил красные, а под галстуком и рубашкой.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 Словом, Люсьи сидела между Дафи и мною и передавала свои мысли. Подозреваю, что ей было о чем подумать, ну хотя бы о том, сколько воды утекло с тех пор, как она начала учительствовать в Мейсон-Сити и вышла замуж за краснолицевого деревенского парня с тяжелыми руками, каштановым чубом, спадавшим на лоб. Можете полюбоваться на их свадебную фотографию.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 И на площади толпился народ. Вокруг газона сплошняком стояли повозки и корзины, а посреди него здание суда, кирпичный ящик, потрёпанный непогодой и нуждавшийся в окраске, потому что воздвигнут он был ещё до гражданской войны, с башенкой, украшенной со всех четырёх сторон часами. Приближаясь.